Глава пятая. Ты что, ей веришь? Дошло до Виталины, когда она заметила, что я слишком часто сегодня смотрю в окно. Двадцать пятое число. Матильду степанов жду. Не то чтобы развел ее руками, но страсти к мраковесию у человека в крови, и тут уж ничего не поделаешь. Вооруженные отряды под предводительством охотников и лесничих на всякий случай со вчерашнего дня прочесывают леса. Голодных зимних волков нам не надо, равно как медведей и беглых заков. Пока все спокойно. Да она же сумасшедшая, позволила себе усомниться в генеральной линии партии в моем лице Виталина. Такое, неопределенно покачал я рукой перед собой. — Дееспособная полностью, дети у нее нормальные, умеет запускать плацебо-механизм во время ритуалов. Бородавки-то и в самом деле отшептывает, хохотнул. — Да ерунда, просто немножко развлекаюсь. Не переживай, личных экстрасенсов себе заводить не стану. Дорогая гостья пришла после обеденного перерыва, который у меня, разумеется, тоже есть, я же, как все. — Снилась бабка! — заявила она. Не к добру, вздохнул я. Бабушка отвела чай и покинула кабинет, пообещав. Завтра зайду. Пошли бухгалтерию, еще раз проверим, решил я сублимировать ничем не объяснимую тревогу, заморочила голову, блин, в полезную деятельность. Никодим Феликсович нашелся на рабочем месте, копающимся в бумажках. Поздоровались, и я не без смущения поделился с ним, полученной от Матильды Степановны верной приметой. К моему удивлению, пожилой КГБшник смеяться над легковерным малолеткой не стал. «Всякое бывает, — Серега развел он руками. — Тут даже мраковесие ни при чем. Вот она тебе про грядущую беду рассказала, а потом еще кому-нибудь. Валя Знает весь совхоз. Народ друг на друга коситься начинает, подозревать, ждать беду и уж, прости, заливать тревогу самогонкой». Комплекс этих причин рано или поздно к этой самой беде и приведет. Вздохнув, я покивал. Приведет же блин. Плюс она тебе про церковь сказала. Это тоже неспроста проложен. Завуалированный шантаж. Пока церковь не заработает, будет беда приходить. Замистифицировала меня немного Матильда Степановна, признал я. Умеет нагнетать блин. Ощутил, как от стыда горят уши. Не умеешь без дела сидеть, одобрительно буркнул Никодин Феликсович. Помогаю разбираться, тогда садись рядом. На опережение сработал. Понял, что просто так посоветоваться я бы не пришел. Уселся справа от подвинувшегося главбуха и через двадцать минут нашел проблему. — Вот здесь две тысячи запресневевших луковиц. Под списание отправилось, — указал на нужную строчку в Грозбухе. — Еще на этапе развертывания теплиц. Я тогда сам прибывший ящик, осматривал. Плесневелых там не было. — Не добрался еще, — признался Никодим Феликсович. — Это нормально. Он-то не нейросеть, а документов, запрошедших еще до его назначения время, накопилось много. «Здесь мы видим подпись у бывшего в столицу И.О., ставленника Министерства сельского хозяйства. Но ну и я виноват, не стал проверять, доверился». «Заметили бы чуть позже, пожалуй, причами». «Точно заметил бы. Такие люди ради мелочной прибыли мутить не станут». «Заметил бы», — кивнул главбух. «Можно позвоню?» «Конечно». «Набрал номер». — Здравствуйте, Никита Сергеевич, — обрадовался я голосу Хрущева на том конце провода. — Занято сегодня? — Мемуары диктую, — ответил он. Скучно. Хотел, — Скучно. — Хотел чего? Вопрос прозвучал с легкой надеждой в голосе. — Хотите до Министерства сельского хозяйства прокатиться, — предложил я. — У нас тут валютный урон нанесен в виде левого списания голландских луковиц тюльпана. Главбухом тогда у нас их сотрудник числился. Зовут? «Много?» — спросил Никита Сергеевич. «Немного, но обидно. В луковицах 2000 и деньгами 207 семь долларов. Рублей 500 600 думаю, можно выручить». «Должен будешь!» — буркнул Хрущев и положил трубку. «Демонстративная порка организована», — похвастался я товарищем. «Досмотрели бумаги, больше никаких проблем». «Инкассаторы готовы?» — спросил я. Деньги тюльпанные собирать по торговым точкам в окончании мартовских праздников. Папа то ли не понимает, а мне нравится прибедняться, но это же не повод не готовиться. Договорились, подтвердил главбух и ухмыльнулся. Председатель это скажем. Пусть лучше по факту узнает, ухмыльнулся я в ответ, и мы расстались довольные друг другом. Придет ли покойная бабушка Матильды Степановны во внучкины сны сегодня? Задумчиво спросил я пространство, покосившись на усыпанный веселящимися ребятами каток за окном.